Глава 4. Простите, сержант, это вы написали песню "Выйду в поле с конем?» обратился к Игорю подошедший молоденький Семеновец, недавно прибывший в лагерь с компанией таких же новичков. Я невозмутимо ответил попаданец. Он уже давно решил для себя проблему с авторскими правами в свою пользу, разумеется. С кем имею честь. Ох, простите, засмущался парень. Волков Александр Иванович капрал Семеновского полка. Демоншен Семен Иванов, рядовой Семеновского полка, представился второй. Алексев Михаил Трофимов, рядовой Семеновского полка. Парни были как на подбор: рослые, белобрысые, румяные, типичнейшие русаки. Русин Игорь Владимирович представился сержант. Мы знаем, ляпнул Михаил и смутился. Извините. Бывает, пожал плечами спортсмен. Может, без чинов? предложил капрал Семеновец. Поданец согласился, и потекла неторопливая беседа ни о чем. Нет, это не было тратой времени или чем-то подобным. Этикет положено вот проговорить определенный минимум о погоде, так говори. Обсудили новости военные и новости Петербурга, затем перешли на тему военных подвигов, пытаясь выпытать у Улана какие-то подробности. Извините, господа, о себе говорю, только когда начальству докладываю, по-другому не приучен. Чуточку рисковато отозвался парень. Взгляды гвардейцев стали еще более уважительными. Такое здесь встречалось нечасто. Извините, сударь, начал было Капрал. Игорь. И не извиняйтесь. Я прекрасно понимаю, что мы пока не знакомы толком, и какие-то шероховатости это норма. Хорошо. Понимаете, информация о войне очень уж противоречивая. Вот и хочется выяснить что-то поподробнее. А то сослуживцы нам столько баек пона рассказывали. Поняли только, что главный местный герой Григорий Орлов из Измайловского, добродушно хмыкнув, Улан весело произнес. "Но «Ну, для Измайловцев, возможно, а так", жадно спросил Семён, "а так, понимаете, есть разные формы героизма. Есть полезные для дела. Вот казачки недавно подорвали у прусаков пороховой склад, Имущество повредили, да народу побили страсть. И что? Ну, отметили приказом и все. Дескать, неблагородно воевали, как в ночи». А Григорий героически отличился при Цорндорфе, воевал лихо, да с ранами потом в строю стоял. Герой? Конечно, вырвалось у Капрала. Согласен, кивнул Игорь. Вот только какой прокат его героизма. Пролом в стене захватывал или шеренги ширенги пехотные урага прожевал? Нет, просто сабелькой помахать захотелось. Примечание. Григорий Орлов в том сражении не просто сабелькой помахать захотел, а сделал это вовремя. Другое дело, что вставать с ранами обратно в строй это уже героизм ради героизма. Да и с ранениями. Ну, много ли навоюет человек, которого саблей резанули или штыком? Его ж, если не перевязать побыстрее, то он кровью за несколько минут истечет. Так что сильно подозреваю, его товарищам от такого геройства было одно расстройство не самим воевать, а за Орловым присматривать. А тогда герой разговаривали достаточно долго и откровенно. Свою точку зрения он не скрывал и скрывать не собирался. Отношения между армией и гвардией всегда были натянутыми. Вот и, ну, в самом деле, через компанию прошла уже большая часть армии, кроме вовсе уж далеких гарнизонов где-нибудь в Сибири до престарелых ветеранов. А гвардия выборочно, мать их, рота от каждого полка, да и рота только по названию. Зато абоз, примечание, абоз гвардейцы за собой таскали выдающиеся И нужно еще учесть, что большая часть гвардейцев не собиралась нести повседневные тяготы войны, то есть мелкие стычки, караулы, работы по благоустройству лагеря и прочее. Они готовы были воевать, но только во время больших битв, где можно отличиться под взглядами начальства. Исключение? а как же были? Некоторые гвардейцы были в своеобразных командировках в каких-то армейских полках, и нужно сказать, что воевали они вполне грамотно, в большинстве. Но откровенно говоря, было их немного. А зачем? В Петербурге как-то уютней, да и возможности сделать карьеру при дворе как-то больше. В общем, господа, решать вам и только вам. Это Игорь. Просто если вы пройдете даже не всю, а только часть компании от Эдор, как и вся армия, то поверьте, уважение вы добьетесь, да и в дальнейшем. Не скажу, что это скажется на карьере, тут уж вилами по воде писано. Но вот если вы будете понимать возможности солдат Э задачи будете ставить намного более грамотные, да и сами солдаты будут знать, что вы приказываете выполнять только то, что некогда выполняли сами. Пришел приказ перебазироваться в Силезию, и как шепнули знакомцы из ставки, ожидаются не очередные манёвры с покусыванием друг друга, а нормальная битва. Звучит дико, но Игорь обрадовался такому известию, не из-за кровожадности, просто русская армия имела больше мирных потерь, чем военных. Снабжением частично занимались союзники, и нужно сказать, занимались отвратительно. Ну как обычно, австрийцы в своем репертуаре. Так что крупная схватка, после которой в любом случае будет длительный отдых, пусть даже не сразу, гораздо лучше, чем постоянные маневры и рейды. Проблема была еще и в том, что уланы оказались слишком хорошим и универсальным видом кавалерии, и потому полк был востребован, даже чрезмерно. Как-то так вышло, что он выполнял как драгунские, так и казачьи виды работы, плюс свои собственные, и уланы работали буквально на износ. Пока потери были приемлемыми, да и пополнение неплохим, но было ясно, что долго так продолжаться не может. Остановились около Кульндорфа. И снова у нашлась работа. Пока пехота возводила укрепление, тяжелая кавалерия и большая часть драгун отдыхала. Легкая же кавалерия уланы и несколько драгунских полков конной службы начали заниматься разведкой и тревожить тылы прусаков. Примечание. Драгуны делились на драгун конной службы, то есть кавалерия, которая могла действовать и как пехота. Были также драгуны пешей службы, то есть ездящая пехота. Впрочем, ветераны у пешей службы нередко могли рубиться и в конном строю на приличном уровне. Выглядело это следующим образом. Легкая кавалерия вела разведку, а, наткнувшись на что-то серьезное, звала старших товарищей. Так и ездили эскадрон драгун в Лан в центре и разъезды легкой кавалерии по сторонам. Бой начался с утра и доминировали в нем прусаки, умело расставив артиллерию. В русской же армии увы все обстояло решительно наоборот. Наша артиллерия за каким-то чертом расположилась в низине, да так удачно что большая часть пушек не успели выстрелить хотя бы по разу, как орудийная прислуга была уничтожена прусскими артиллеристами. Хуже того, после обстрела немцы налетели на батареи и утащили к себе больше 150 пушек. Примечание: 180 пушек досталось прусакам в реальной истории. Правда, почти все вернули к концу боя. Левый фланг в результате просел, и нашим войскам пришлось тяжело. Досталось и уланам Они уже больше десятка раз ходили в тревожащие вылазки и здорово вымотались. Аршива флегматично заметил Игорь, врачуя товарищей после боя. Ну как врачуя? Как умел. Курсы медбратьев дали свой результат, и все ветераны в его эскадроне разбирались теперь в медицине не хуже санитаров времен Великой Отечественной. Смешно, да не очень. По здешним временам это очень продвинутый уровень. «Ишо как, паршиво. Поддержал его Никифор. И эти паршивцы разместили пушки без мозгов, а из-за нескольких дурней нам теперь Тут Каптен Армус выругался очень грязно, затрагивая родителей скотину, пушки, домашнюю утварь и христианских святых. Кстати, мата в привычном понимании здесь не было. Мат здесь обычные слова, обозначающие соответствующие части тела и действия, и ругательными они не были. А вот голова куриная это да, обидно. Спешенные уланы сидели сейчас вперемешку с пехотой на еврейском кладбище. Именно здесь неожиданно оказался центр схватки. Опять пошли, прокомментировал Андрей, выглянув из-за надгробия. Выглянул и попаданец. Да, шли пехотинцы. Стоп, а за ними-то гренадеры». Ребята, глядеть в оба, за пехотой гренадеры», — скомандовал спортсмен. Зуб даю, в рукопашную придется схватываться. «Етическая сила сплюнул один из пехотинцев выразительно вытянув перевязанную ногу. Так уж вышло, что немалая часть солдат, засевших на кладбище, были ограниченно боеспособные. Не боись, пехоты, покровительственно сказал Экстремал, чувствуя прилив адреналина. Ваше дело стрелять метко, а уж в рукопашную мы и без вас прогуляемся. Послышались смешки улан подначки деревенского уровня, и как-то быстро напряжение пехотинцев пропало. Начались ответные шуточки, кто-то запел крайне скобрёзные частушки. Крусаки, тем временем подходили все ближе. Уже слышны были звуки флейты, вот и барабаны теперь слышно. Примечание. Воевали тогда под музыку, частично ради того, чтобы задавать ритм марша, частично передавать приказы с помощью все той же музыки. "Товь!" скомандовал спортсмен. "Ребята, кто привык полагаться больше на саблю, чем на пистолеты, отдайте пехотинцам". С этими словами он вытащил свои. Огнестрел Игорь не слишком жаловал а крайней мере местный. Стрелять начали, когда прусаки подошли на полсотни метров. Раньше было бессмысленно. Бах! Раздался недружный залп из за ограждений, и первые ряды прусаков повалились. Остальные же ускорили шаги. Пространство заволокло дымом, и теперь стреляли только те, кто по каким-то причинам могли видеть противника. Атака! прозвучала команда на немецком, и враги кинулись на русских солдат рассыпным строем. Идея не самая удачная. Русские уже как-то ориентировались среди нагромождения камней, а вот немцы нет. Плюс не до конца рассеявшийся дым и пистолеты у лан. Сами уланы в большинстве своем атаковали с пиками, дрын трех с половиной метров длиной, да еще если ты им владеешь, оружие страшное и уж точно лучше мушкета с богинетом. Хотя бы тем, что длинней. Примечание: богинет прообраз штыка, вставлялся в дуло. Командовать в такой обстановке дело бессмысленное, разве что в ближайшие несколько человек тебя услышат. Так что оставалось надеяться только на выловку своих солдат. Короткий выпад и еле заметное шевеление кистью. и вот широкий наконечник пики чертит кровавую полосу поперек горла гренадера. Движение продолжается пика влетает в глазницу немецкому пехотинцу. Целится из мушкета, скользнуть в сторону, тупым концом пики заехать в пах очередному гренадеру, упасть. Бах, Мимо! Пуля дура. Бросок пики, стоящего за полтора десятка метров прусака, прицелившегося в кого-то из улан, попал, и древко вошло в грудную клетку врага почти до середины. Тот упал вперед, но стреляя пики уперлось, не давая ему повалиться в сторону. Ноги в огоньи скребли по земле. Но через несколько секунд он затих, застыв причудливой кровавой композицией. Сабля из ножен отмахнуться от багинета кончиком клинка, разрубить переносицу. Вружок на высокое надгробие, и вниз в скопление гренадер, собирающихся атаковать русских пехотинцев. Подошвами сапог по головам врагов падают. Игорь же приземляется практически на четвереньки и тут же резанные движения по ногам. Многоголосый вой, и противники непроизвольно отшатываются по сторонам. Счастливый оскал маньяка, от которого вздрагивают прусские ветераны, и пошел гулять стальной вихрь. Раз и голова катится мячиком по земле. Два. И на землю падает отрубленная рука. Три. И сразу двое гренадер корчатся на земле, хватаясь за располосованные животы. Четыре. Сабля перебрасывается в левую руку, после чего на землю летит еще одна голова. Только сейчас прусаки опомнились и начали попытки противодействовать. Мушкет, направленный на попаданца, и палец уже нажал на спусковой крючок. Почти танцевальное движение, и в стрелка летит его товарищ, бестолково размахивая руками. Выстрел. И в летающем прусаке образуется широкая дырка самого же стрелка. Улан, походя, бьет носком сапога в висок. Ррр, рычат игарят избытка чувств, и враги отшатываются, затем начинают бежать. Бегство это быстро охватывает и прочих прусаков. Около двухсот метров русские бегут за ними, убивая отстающих. Затем постепенно отстают и начинают собирать трофеи, хватая в первую очередь порох и пули. Остальное подождет. Тебя никак за берсерка приняли посмеялся подошедший Свенсон, внук пленного шведского солдата, решившего не возвращаться на родину. Похоже на то, засмеялся сержант. Так они ломанулись. Я уж думал, все памятники пошшубают. Вскоре смеялись все. Нервная разрядка. На самом же деле смешного было мало. Потери были серьезные. Русские вояки, противник тот еще. Пришел приказ передислоцироваться к холму Шпицберг. И ланы, ворча, принялись делить трофеи. «Остынь», — спокойно говорит Никифор пехотинцу, "Сам же знаешь, что по правде, большая половина наша. Иди вон, посмотри, сколько мы тут с клинками навалили. Тем более спешим. Так что наше золото-серебро, а ваше сапоги да прочая амуниция. Эван, одних только пуговиц да пряжек у купрусаков на каждом мундире столько, что в трактире можно хорошим вином до изумления добиться. Подействовало, и уланы, быстро обобрав мертвых врагов, поспешили к Шпицбергу. «Атаку ожидаем, коротко бросил командир полка собравшимся командирам. Почесав подбородок, уже бриться пора, Игорь задал вопрос. Иван Сергеевич, дозволь обратиться. Кивок и взгляды улан скрещиваются на попаданце. Я вот что подумал, не смутился тот от всеобщего внимания. Раз уж нам атаку останавливать, так почему бы не с помощью калмыков? Вот глядите, все начинают карусель крутить. Примечание. Так в те времена называлась иногда атака кочевников которые вертелись перед противником, скача по кругу и забрасывая его стрелами. «Смутится супостат, Да пусть хоть чуточку, проще будет врезаться в строй, Ну а потом уже и кочевники в прорыв пойдут. Как? Дельно, коротко сказал полковник Осинский. Детали обсудим, но в общем, хвалю. Атаки прусской пехоты на высоту отражали без помощи улан и достаточно успешно. Ну вот драгуны принца Вюртембергского прорвали оборону, причем быстро. Уланы даже не успели среагировать вовремя. И, пожалуй, к счастью, немецкие драгуны относились к тяжелой кавалерии, и прямое столкновение с ними уланы бы просто не выдержали, несмотря на пики. Лошади немецких драгун были раза в полтора тяжелее уланских и просто опрокинули бы строй. Подоспели уланы, когда драгуны уже прорвались к пушкам и завязали там бой. Ра! И пика сержанта с хрустом влетает в лицо врага. Застряла бросает без сожаления, выдергивает пистолеты и два драгуна, рубившихся с товарищами, падают в седёл. Тесно настолько, что кавалерии не слишком удобно действовать. Без лишних раздумий выхватывает оба клинка и прыгает смиренно. Пошли дикие танцы на остатках укреплений, пушечных лафетах и трупах лошадей. Клинок в правой руке режет ногу в подпругу и лошадиный бок. В левой кончик клинка на длину одоньи впивается в бок противника увернуться от свирепого удара, резануть противника по ноге. Недолго ему осталось, быстро кровью истечет. Прыжок на пушечный лафет, оттуда на насыпное укрепление и как будто многорукий вихрь обрушился на противника, оттесняя его от пушек и пушкарей. "Заряжай!" заорал сержант на орудийную прислугу и снова ринулся в бой. Позиция была идеальной для него. Высококлассный боец с навыками паркуриста. Мечущийся с клинками среди неповоротливых уверших в бою прусаков, оказался той соломинкой, что переломила бой на батарее. Артиллеристы ухитрились зарядить орудия и с залпами картечи вымести драгун. "Руби их в песи!" зарал рысьев. Крушив хузары, откликнулись уланы, и началось преследование. Насколько драгуны имели преимущество в прямом столкновении, настолько они были хуже в подобной ситуации. Более легкие и подвижные уланы просто не давали им сгруппироваться для какого-то отпора. Вскоре подоспели и калмыки, окончательно окружая прусаков. Серьезными противниками они не были, но драгуны просто завязли в них и вскоре оказались вырубленными, почти начисто. Уйти удалось только незначительной группе. И как же потом Игорь жалел, что все таки удалось. Среди ушедших был и сам Фридрих, лично участвовавший в атаке.